Глава четырнадцатая. Альфред. Я еще раз оглядел комнату и вышел. По дороге я показал сферу срывком Лин Фену и спросил, есть ли у него предмет для обмена. Он задумался, а затем вынул из кармана сферу и протянул мне. «Сфера навыка редкая, бытовая магия, активный». Я задумался и кивнул, но менять бытовую магию на рывок пока не стал. Вернул ему сферу и показал необычные перчатки силы. А вот это? Лин Фэн задумался и молча стянул с пальца кольцо. кольцо выносливости необычный прибавляет два к выносливости прочность сто из ста я зубами стащил обычное кольцо силы которое материализовалось на пальце стоило его коснуться потом сунул его в карман и обменялся с феном отдал перчатки забрал и надел кольцо выносливости Мы, наконец, вернулись в то крыло, где я нашел Хесус и Фена и начали методично зачищать комнаты. «Ребят, что дальше собираетесь делать?» – спросил я. «Есть предложение?» – весело отозлась Хес, натягивая тетиву. Из ее пальцев появилась длинная зеленоватая стрела. Она отпустила ее, и та выстрелила, пробивая голову зомби. «Хорошая способность!» Я, когда впервые увидел, сильно впечатлился. Пойдемте с нами, мы собираемся набрать всего самого нужного и отправиться за город, тут становится слишком опасно». «Ну, можно, нам все равно некуда идти, а ребята, вы нормальные. Я глянула канал, ты, оказывается, популярный. Можно я с вами буду сниматься, тоже хочу стать звездой?» «Конечно, можно, я улыбнулся, а Фен умеет говорить». «Умеет, но не любит». «А ты какой уровень?» – отозвалась Хес. Минус ее способности был в том, что между выстрелами образовывалась пауза в несколько секунд. Да и сама стрельба не была быстрой. Десятый. «Что?» Хес вылупилась на меня. Фен тоже глянул с удивлением. «Ребят!» – к нам подбежала Алиса с камерой. «Чего не подождали? Вот, возьмите каждый по маске. Я вас сейчас снимать буду». «Подожди, Алис, давай попозже нам поговорить надо. Когда на шестой пойдем, тогда и начнешь съемку. Ты пока проверь дроном его, чтобы потом не тратить на это время». «Окей». Она убрала камеру и убежала. «Мне повезло. Вот и добрался до десятого, на котором можно класс выбрать. Чем раньше, тем выше будет его ранг. Мой класс связан с управлением кровью. Вы какой уровень?» я кратко вел их в курс дела союзники как никак но ты даешь воскликнул ахес я уже четвертый взяла вот только что Фен думаю, тоже четвертый у меня лук исключительный и навык владения луком такой же открыла характеристику меткости и скрытности вот у фена эпическая серьга на дух и навык исключительный называется ладонь будды слила всю подноготную друга ахес «Я бы точно не стал этого делать. Судя по тому, как хмурится Фэн, он со мной солидарен». «Понятно. Давайте тогда объединимся. Вместе у нас будет сильная команда, особенно когда вы классы получите, а для этого надо убивать как можно больше зомби. Так что вперед! «Во втором крыле восьмого этажа мы нашли выжившего». Перед нами стояла невероятно красивая девушка в мужской одежде и с короткими светлыми волосами. «Привет!» – сладким голоском сказала она. «Ух, я бы ее!» «Меня зовут Альфред, это вас...» «Так...» – у меня заклинило в голове. «Меня Алиса, а это Андрей Хес и дядя Фен. Ты мужик, что ли?» Ошарашно спросил я, шаря глазами по его груди, и правда нету. «Так и есть», – он улыбнулся, – «я представитель сильного пола». «Хм, ладно, промолчу. Пойдем с нами тогда». Я окинул его комнату взглядом и увидел уголок, в котором стояла куча анимешных фигурок – У меня возникла идея, когда я заметил фигурку золотоволосого парня, сидящего на золотом троне. Подошел, взял ее и внимательно рассмотрел. Металлическая, качественная. И я ее забираю. «Вы не можете!» – воскликнул парень. «Чего это?» – я с подозрением глянул на него. «Вы не можете забрать просто так. Это мое сокровище!» но я вам могу продать его за мирный навык, вот. Я буду с вами, буду помогать вам, обещаю. Хлопая длинными ресницами, сказал он, и я вгляделся в его ярко-зеленые, бесстыжие глаза. «Только если подпишешь со мной кровавый договор, тогда дам тебе навык и будешь нужным мальчиком», – предложил я. Решил навык испытать, да и своим намекнуть, что я им вполне доверяю. «Я согласен, только не навсегда. Нужен срок и конкретные условия», – заявил Альфред. «Окей». Активировал кровавый договор. «С кем вы желаете заключить договор?» Я глянул на Альфреда и мысленно сказал «С ним». Альфред завис, а затем кивнул, странно посмотрев на меня. Участник договора подтвердил согласие, будут ли еще участники? Нет. Укажите условия договора. Он будет служить мне верой и правдой в течение года. Взамен я дам ему мирные навык и в силу своих возможностей обеспечу защиту и питание. Альфред посмотрел на меня. А ничего, что там так много дыр? Но это же не на бумаге. «Тут не нужно лазейки искать, темная сфера сама решит, прав ты или нет». Альфред кивнул. «Договор составлен. Количество действующих лиц – два. Срок – один год. За нарушение – смерть». Альфред побледнел. «Ага, видимо, не ожидал такого строгого наказания». Ну будет знать, как договоры всякие с незнакомыми дядями заключать. Фен, давай меняться, я тебе рывок, а ты мне свое. Тот кивнул, и мы обменялись. Протянул Альфреду бусину с редкой бытовой магией. Будешь домохозяйкой, весело сказал я. Только фартук не надевая, то все девчонки от зависти тебя не взлюбят. Дала конструктивный совет Алиса. Он кивнул и с улыбкой раздавил сферу. Вчитался. Могу навыком чистить одежду, гладить ее, греть и воду, убирать пыль, готовить еду и еще кучу мелких вещей. Радостным голосом оповестил нас Альфред. Отлично, я кивнул. С таким умением он везде себе найдет применение, особенно в условиях зомби апокалипсиса. Пойдем к нашим. У тебя есть работенка. От крови сможешь апартаменты наши почистить. «Конечно!» – воскликнул он, кивая. Зайдя в комнату, мы увидели девочек, сидящих за ноутбуками. Рядом ходили другие выжившие. Кто-то готовил, кто-то просто в интернете сидел. Как я понял, свое крыло они избавили от трупов, набрали воды и еды, теперь отдыхает. Когда я зашел, все посмотрели на меня с опаской и любопытством. Ань. «Можешь этот трон увеличить, чтобы он прям большой стал, и я на нем сидеть мог?» Она уставилась на меня. «У тебя что, комплекс Бога разыгрался? Зачем тебе трон?» «Да нет». «Блин, неловко получилось. Надо было сразу с причины начинать. Просто ты его увеличишь, и он очень легким будет. Вес же не изменится, я снизу его кровушкой подниму. Смотри, тут донышко такое удобное, полое». «Прямо для этого будто делали, так и явно намного лучше будет, чем с дверцей шкафа, да и выглядеть будет круто, но главное – вес!» «А, ладно, все будет!» Я дал ей несколько ягод духа, и мы с Хес и Феном пошли до конца очищать восьмой этаж. На обратном пути я заметил Альфреда, гордо чистящего комнату. Он размахивал руками, и пятна исчезали сами собой. Полезный навык. Когда мы открыли очередную дверь, на нас полез огромный зомби-гигант шестого уровня. Тогда-то я и увидел навык Фена. За его спиной появился какой-то золотистый мутный образ, и Фен врезал ладонью по мертвяку. «Я офигел от того, что произошло потом». Верхнюю половину тела не мертвого просто-напросто разнесло. Вот это навык! Блин, надо осторожнее быть с этим чудиком. Страшный он. К сожалению, выживших мы больше не нашли. Четко отдохнув, отправились очищать шестой этаж. Алиса присоединилась и раздала нам маски. Мне досталась опять та же самая. Хес маска зайчика. «Фэну розового единорога». и Я едва сдерживал смех, разглядывая его. А девчонки просто называли его милым. Бедный Фэн. «Андрей, наш ролик про зомби-невидимку посмотрело больше десяти миллионов. Все теперь боятся из дома выходить. Вдруг нападет из ниоткуда», – воскликнула Алиса, всматриваясь в смартфон. «Растем потихоньку», – хмыкнул я. На шестом этаже обнаружился один бегун шестого уровня, которого я успешно обезглавил палашом и зомби-молотобоец, висок которого пробила Хес. Решили чередовать высокоуровневых зомби, а мелких убивать как придется, все равно от них толку почти нет. Так этаж за этажом мы очищали все комнаты. Выживших было маловато, с каждого этажа от трех до восьми человек. Ими занимались уже девчонки. Также мы нашли трех парней, которые умудрились убить зомби. Один ходил с битой, второго уровня. Он присоединился к нам троим. Еще один с ножом, но он сказал, что будет защищать других. Ну и удачи ему. Третий с какой-то трубой. Здоровый лоб, блин, но тоже не хочет лезть вперед, остался защищать. Так мы и дошли до третьего этажа. Выживших набралось около 30 человек, включая нас. Когда мы очистили третий этаж, началось великое переселение. Мы точно не знали, когда сможем уйти, вот решили более-менее обустроиться. Люди боялись оставаться одни, поэтому тащили в двушки еще кровати, селились по 5-6 человек в комнате, если и были споры – то рядом со мной все замолкали, боялись черти. Алиса бомбила видосиками Юпсис, и теперь куча людей сидела и следила за нами. Наверняка многие втайне желают видеть, как нас мертвяк сожрет. Завидно же. Трупы с этажа решили выкинуть все, благо людей много, будет несложно. В холле через балкон их и скинули, а затем полезли в комнаты искать полезные вещи. Алиса нашла несколько дронов и кучу смартфонов. Их все я засунул в кольцо. Самым востребованным оказался Альфред. Я пожалел его и пожертвовал пару ягод духа. Ему нужно было очистить все комнаты в четырех секциях, а затем и к коридорам приступать. За эти четыре этажа я убил двоих сильных зомби, если не считать бегуна. Зомби прыгуна пятого уровня и невидимку. Второй, кстати, чуть фена не убил. Мы пока не знаем, как их найти. Вот и идем наугад. Он был седьмого уровня и висел в углу. Не знаю как, может, интуиция сработала, но я успел кинуть лезвие и отрубить ему хвост до того, как тот коснулся лысой головушки китайца – Тот потом долго благодарил, кланялся. Ребята взяли по шестому уровню, а чувак сбитый четвертый. И я же так и не взял одиннадцатый. Времени уже час. Я сидел на кровати и любовался своим новеньким троном. Аня на славу постаралась. Он получился огромным, с широкими золотыми подлокотниками, на которых легко поместится взрослый мужчина. На само кресло вдвоем сесть можно, спинка высокая и красивая, а снизу не ножки, а квадратная платформа, под которой еще одна платформа, только раза в два больше, прямоугольная и полая. Внутрь нее я и буду кровушку заливать. Только вот такая хрень будет привлекать внимание сильно, она блестит золотом вся». хорошо что в основном не мертвые не видят за эти этажи я получил неплохой урожай в общем я убил почти сотню зомби мы зачем то решилось вывести формулу повышения уровня поэтому каждого убитого мертвяка считали вот что мне выпало две обычные сферы предмета битые теплые носки <гум> да Две необычные сферы предмета – кольцо силы, серьга духа. Одна редкая сфера предмета – кольцо ловкости, которое я сразу наперил вместо обычного кольца ловкости. А из навыков один необычный – стрела тьмы и редкий – зомби седьмого уровня выпал – скрытность. И я его Хес отдал, а она мне взамен дала интересный навык. Сфера навыка редкая. Прыжок активный. Но брать себе пока не решаюсь. Еще подумаю. Помогите серьгу духа надеть, попросил я. Благо она совсем маленькая, гвоздик с желтым камнем. После того, как Алиса надела мне серьги, предварительно проткну ухо иголкой, и обработав чем-то, я вынул три кольца. Два обычных ловкости и силы и одно необычное силы. «Меняю на ядра с голов зомби, обычные на ядра пятого уровня, а не обычные на шестого». Хес с Феном сразу согласились. Парень забрал кольца на силу и дал мне ядро пятого и шестого уровня, а девушка обменяла ядро пятого уровня на кольцо ловкости. Всего у меня накопилось ядер целых двенадцать штук. Глянул на Фена. Он себе редкие поножи силы выбил, везет ему. Я и так успел пожалеть, что рывок не оставил себе. Очень мощный навык, особенно для него. Он своей ладонью и рывком может любому силовику зомби голову снести. «Ну, а если еще и ладонь Будды врубит, то вообще жесть будет!» Хес себе коллекцию колечек пополнила, а чувак сбитый заменил ее на такую же только железную. Зовут его Игорь Нормальный молчаливый парень. Глянул на выносливость уже больше двадцати. Пора в путь. Ну что, идем? Осталось два этажа очистить. Вперед! Вперед! Я как раз видео выложила. Все ждут продолжения наших приключений. Весело отозвалась Алиса. И мы пошли.